В родных краях Глава 19 Короли викингов Сострия стряхнул ты капли трупа. В лапы бросил снеди гусю ран. Выл волк на взгорье САГа о Харальде Суровом Перевод Гуревича Гусь ран Ворон Примечание переводчика Об эпохе викингов нередко судят по ее влиянию на другие культуры. Ее помнят как время разрушений, жестоких набегов на монастыри и грабежей, от которых пострадали и Англия, и Ирландия, и империя франков. Но рука об руку с разрушением шло созидание. Викинги основали колонии в Исландии и Гренландии, создали герцогство Нормандское, обеспечили процветание таких крупных торговых городов, как Дублин и Йорк, и способствовали возникновению первого централизованного государства в Древней Руси. Кроме того, стоит задуматься о том, как повлияла эпоха викингов на их родные земли, на страны Скандинавии. Самым очевидным плюсом от походов викингов с точки зрения их соотечественников было ошеломляющее изобилие трофеев – золота, серебра, доспехов и рабов. Согласно различным хроникам франков, за один лишь девятый век викингам выплатили в общей сложности 45 тысяч фунтов серебра, и эта сумма составляет по меньшей мере треть от всего, что им удалось награбить. В X веке набеги стали еще более прибыльными – Англосаксонский король Этельред Неразумный потратил 180 тысяч фунтов серебра, примерно эквивалент 40 миллионов английских серебряных пенни, на подкуп викингов, чем во многом и объяснялась его непопулярность в народе. Рассчитывать курсы валют в исторической перспективе очень трудно. Однако, по приблизительным оценкам, в середине X века за один серебряный пенни можно было купить нескольких кур или дюжину буханок хлеба. Серебро текло рекой не только из Англии, но и из Ирландии и двух франкских королевств, не говоря уже о прибыльной торговле, которую викинги вели повсеместно от Гренландии до Византии. Доступность драгоценных металлов повлекла за собой переход от бартера к денежной системе, что способствовало дальнейшей интеграции Скандинавии в общеевропейский рынок. В крупных скандинавских торговых городах, таких как Хедебю и Бирка, даже стали чеканить собственную монету по образцу франкских, византийских и англосаксонских. Большая часть всех этих богатств попадала в страны, где господствовала воинская культура, и превыше всего ценилась личная доблесть. Удачливые военные вожди строили себе роскошные палаты и щедро одаривали дружинников. Их называли «кольцедарителями». хотя конунги наделяли своих людей не только браслетами и гривнами, шейными кольцами, но оружием, доспехами и слитками золота, серебра и железа. Драгоценные металлы шли на изготовление украшений, служивших признаком статуса и копившихся ради укрепления и репутации. Рынки предметов роскоши росли под давлением постоянного спроса, а это, в свою очередь, побуждало викингов осваивать новые торговые пути. Это обстоятельство, в свою очередь, повлекло за собой другие, еще более глубокие перемены. За два с половиной века, которые продлилась эпоха викингов, скандинавы так или иначе вступили в контакт с самыми разными культурами. Таких обширных связей, пожалуй, не было ни у одного другого народа на Земле. В Англосаксонской Англии, а затем и в Византийской империи викинги обнаружили модели централизованного управления и начали создавать в Скандинавии государства по этому образцу. Возвращаясь домой, морские короли осознавали, что накопленное богатство можно использовать не только для поддержки личного статуса, но и для содержания постоянных дружин. Эти дружины постепенно объединялись в королевские армии. что наряду с системой управления по византийскому типу еще больше укрепляло централизованную власть. С ростом благосостояния росли и возможности для истинно королевских дел, таких как строительство каменных зданий, возведение городских стен и украшение дворцов. К концу X века этот процесс почти завершился. Военные вожди превратились в правителей крохотных королевств, соперничавших за контроль над богатыми торговыми городами Скандинавии. Старинная мечта викингов о господстве на море уходила в прошлое, уступая место борьбе за земли и власть на суше. Как ни странно, первой из скандинавских стран единства достигла Норвегия, несмотря на огромную длину своей береговой линии. Легенда об основании Норвегии – это не что иное, как история любви, в отличие от преданий о зарождении большинства других государств. Около 860 -го года Хальфдан Черный, правивший землями к юго-востоку от современного Осла, умер, оставив свое королевство десятилетнему сыну, Харальду Прекрасноволосому. Круг земной, исландский цикл «Саг» о королях Норвегии повествуют о том, как мальчик влюбился в принцессу соседнего королевства, но та отказалась выходить за него замуж, пока Харальд не станет королем всей Норвегии. Харальд поклялся не стричь и не расчесывать волосы до тех пор, пока не добьется цели, и начал постепенно расширять свою территорию. Гораздо более вероятно, что в действительности востолюбивый Харальд просто продолжил процесс, начавшийся несколькими десятилетиями ранее. Его особая заслуга в том, что он подключил к этому делу флот. Одерживая победы над другими морскими королями, он присоединял их корабли к своему флоту, и тот становился все сильнее. Решающее сражение произошло при Хаврсфьорде. Харальд сокрушил союз объединившихся против него вождей и захватил всю Западную Норвегию. Власть его, по-видимому, ограничивалась южным и западным побережьями. Но после этой победы впервые появилось такое понятие, как «королевство Норвегия». Добившись своего, косматый король наконец подстригся и получил прозвище «прекрасноволосый». В интересах Харальда было положить конец старинной традиции летних походов, потому что именно из-за нее появлялись новые морские короли, с которыми он так долго и упорно боролся. Он постановил, что отныне все набеги должны совершаться либо по его приказу, либо с его разрешения. Многие опытные морские волки возмутились и покинули Норвегию, отправившись на поиски более вольного житья в Исландию, на Аркнее или на Фарерские острова. Если допустить, что Харальд и впрямь завоевал Норвегию ради любви к женщине, то это был самый большой брачный выкуп за всю его жизнь». К пятидесяти годам у него, как утверждают, накопилось две сотни жен и столько сыновей, что он уже и не понимал, куда их пристроить. Даже три поколения спустя чуть ли не каждый первый норвежский ярл мог не без оснований заявить о своем родстве с первым королем страны. Но та же невероятная плодовитость в итоге свела на нет многие его труды. Из всех своих сыновей Харальд выбрал в наследники Эрика кровавую секиру, и несколько лет даже правил с ним совместно. Возможно, из этого и мог бы выйти толк, но только если бы на трон было не так много претендентов, а Эрик вел бы себя более сдержанно. Наследник сделал все, чтобы проредить ряды семейства. Немалая часть крови на его секире принадлежала братьям по отцу. А заодно и разделаться с бесчисленными ярлами, которые пытались противостоять ему. Согласно позднейшим сагам, Эрик убил 18 или 19 своих единокровных братьев. Но когда в Норвегию прибыл с войском младший из его единокровных братьев, Хакон Добрый, воспитывавшийся в Англии, подальше от братнего топора, Эрик уступил ему трон без борьбы. Норвегия надоела ему не меньше, чем он, Норвегии, и Эрик с радостью отправился в Англию на вольное пастбище. Хакон, младший в семье, родился, когда отец его был уже стар. Он оказался гораздо более способным правителем, чем брат, и к тому же талантливым и хитроумным военачальником. Когда в Норвегию вторглись сыновья Эрика, Хакон разбил их на голову на холме, который после этой бойни прозвали «Кровавым». Два года спустя племянники явились вновь, и на сей раз Хакон пошел на хитрость. Он раздал своим людям десять знамен и приказал встать на гребне холма подальше друг от друга, чтобы издалека, казалось, будто по ту сторону холма собралось огромное войско. Увидев это, захватчики обратились в бегство, не посмев вступить в бой. Среди прочего, Хакон попытался обратить Норвегию в христианство, полагая, что оно изменит страну к лучшему. С его точки зрения, новая вера, к которой его должно быть приобщили в Англии, имела немало достоинств. Она не только задавала образец централизованного государства, еще киевский князь Владимир оценил, что христианский бог не терпит соперников на небесах, но и способствовала просвещению. Грамотный король, или, по крайней мере, король, содержащий грамотных советников, получал возможность объявлять свою волю издалека, не встречаясь лицом к лицу со всеми и каждым. Личная харизма простиралась не дальше, чем ее обладатель мог добраться физически, тогда как письменное слово было гораздо легче на подъем. Кроме того, с грамотностью рука об руку шли единообразные законы, письменные договоры и официальные документы, то есть тот самый клей, на котором держится государственное управление. Однако Хакон не учел, что страну населяли убежденные язычники. Своими попытками насадить христианство король лишь оттолкнул от себя подданных. Быть может, со временем он бы и преуспел, но в 961 году его племянники вернулись в Норвегию с большим войском, Армия Хакона одержала победу, но сам король был смертельно ранен в сражении. Новым королем стал старший сын Эрика Харальд Серый Плащ, но реальной власти у него было немного. Пока норвежцы отбивались от захватчиков, на юге сформировалось новое могущественное объединенное королевство – Дания. К ее-то правителям и обратились за помощью сыновья Эрика. Войско, с которым они вторглись в Норвегию, было датским. Харальд Серый Плач завоевал себе трон, но в уплату за помощь был вынужден признать себя вассалом датского короля. Независимая Норвегия продержалась меньше столетия, прежде чем снова была повергнута в хаос.